Глава 9. После того, как средний принц проводил меня с лютиком до покоев, я почти мгновенно заснула, радуясь, что удалось вежливо уклониться от его настойчивого предложения прогуляться после ужина, сослалась на усталость. В моём сне парили четырёхкрылые существа, такие нежные, утончённые. Пальцы их ног едва касались воды. Лес искрил, а в небе парил дракон невероятной красоты. и мощи. Цвет от тёмного пламени, почти багровый, как реки крови, и глаза чистое золото. Во сне я чувствовала себя легко, умиротворённо, сидела на камне и наблюдала за играющими над водой существами, пока робкий стук не прорвался в мой сон, не разрушил хрупкую иллюзию. Раскрыла сонные глаза, подавила зевок и огляделась, не сразу понимая, где нахожусь. Стук повторился. "Мисс Ведьма", прозвучал осторожный голос младшего принца. "Мы договаривались вместе пойти в библиотеку. Вы там?" "Ваше высочество, я буду готова через 5 минут", выкрикнула, соскакивая с кровати. Из-за двери раздался смешок. "Не спешите, мисс Шиари", великодушно произнёс принц, вызывая мою тёплую улыбку. Посетила уборную, привела волосы в порядок. сполоснула лицо и вышла. Лётик лениво зевал, потягиваясь на моём плече, явно не желая никуда идти. Младший принц встретил поклоном. Выглядите отдохнувшей, мисс Ведьма. Его обращение умиляло и сейчас мне кажется ещё красивее. Вы преувеличиваете, Ваше высочество, ответила сдержанной улыбкой, не умея в совершенстве выполнять книксон, но у меня будет время научиться. Ни капли Младший принц подставил локоть, и когда я за него взялась, гордо повёл меня в нужном направлении. Заметив, что я разглядываю рисунки на стенах, он заговорил: "Это феи, прекрасные создания тёмной стороны". Я запнулась. Людик встревоженно закурлыкал. "Но тёмной стороны не существует? Разве это не выдумки?" Коян загадочно ухмыльнулся. "Пусть Кайратов вам расскажет об этом". А задача на закусила ноготок, не в силах ничего поделать с нахлынувшим любопытством. Существуют ли на самом деле феи? Почему принцы так не похожи между собой? Почему никто не слышал о жене императора драконьего острова? Но вряд ли я решусь об этом спросить, это было слишком бестактно. Если вы вдруг решитесь спросить о чём-то, будто угадывая мои мысли, хитро протянул принц Не бойтесь спрашивать Мис Шари. Кайрат не имеет привычки лгать. Он может промолчать, если не захочет отвечать, но никогда не соврёт. Как благоразумно с его стороны, пробормотала смущённо и отвела взгляд. Библиотека в одворце поражала не только размахом, но и атмосферой. Такая уютная тишина, запах старинных книг, светящиеся шары под куполообразным потолком. Только гипсовые фигуры драконов немного пугали, но и завораживали одновременно. «Что вы ищете конкретно? Есть мысли или просто хотели что-то почитать?» Голос Коэна звучал эхом. «Хочу найти руководство по этикету, книгу по политическому устройству вашей империи, что-нибудь о зарождении драконьего острова». Протянуло, немного замявшись. «О-о-о!» — одобрительно присвистнул принц, качнувшись на пятках. Ваше стремление, как говорит Кайрат, очень похвально. Как говорит Кайрат? переспросила недоуменно. Что? Коен невинно хлопнул пушистыми ресницами. Я так сказал, ошибся, наверное. Голубые глаза сверкнули озорным блеском, но принц быстрым шагом направился к стеллажам, не дав мне что-то осмыслить. Через каких-то несколько мгновений один из стоящих столов для чтения был завален литературой, разного, безусловно, полезного содержания. Младший принц уключился гордостью, будто бы ощущает себя полезным. Я распоряжусь, чтобы нам подали чай. Не откажусь, садясь на стул, отозвалась я. И буду признательна, если подадут то аппетитное пирожное, которое я так и не попробовала. Конечно, я и сам не откажусь, развеселился принц. Кроме меня, сладкое почти никто не любит, берегут фигуру. Вздохнул притворно и направился к дверям читального зала, но вдруг замер. Я воочью увидела, как напряглись мышцы принца, почувствовала, как вдохнула прохладой. Поёжилась, обхватив себя руками, собираясь узнать, что случилось, но тут Коин резко развернулся, буквально подлетел ко мне будто по воздуху, схватил за руку и потащил к дальним стеллажам. Молчите, прошу. прошелестел его голос в моей голове. Испуганно вздрогнула, глухо ойкнув, когда принц толкнул меня и втащил между стеллажей в узкий проход. Мой фамильяр явно негодовал, намереваясь разразиться визгом, но я вовремя заткнула ему мордочку и красноречиво прошипела: "Цс". Сердце тревожно билось о рёбра. Я практически перестала дышать, ничего не понимая, лишь чувствуя, что так надо. Коин стоял прямо напротив меня. Точнее, мы тесно прижимались друг к другу. Его глаза светились манящим лихорадочным блеском, а зрачок поплыл, стал вертикальным. В зале раздались голоса. Ваше величество, не понимаю, что вы желаете найти. Мне показалось, что говорит регент, лорд Алират, по крайней мере, тембр голоса его. Что-то, что поможет Кайрату найти свою истину. Только так он согласится взойти на престол и произвести на свет наследника. Вы же знаете, Генри, как упрям этот мальчишка. Но ведь видение оракула — лишь ваша уловка, — растерянно отозвался регент. Истинных не существует. Я знаю, знаю, — раздраженно зашептал император. Поэтому нам надо сделать так, чтобы Кайрат поверил в их существование. Феи. Феи могут создавать иллюзии. Найдём фею, сможем убедить моего балбеса сына в том, что истины существуют. Главное, чтобы он женился. Его коронуют, я передам власть, а там и наследник появится. Регент испуганно охнул. Но тогда избранница принца умрёт. Умрёт во время родов. Как все ваши жёны. Кайрат никогда не простит вас. Послышался тяжёлый вздох. Мне самой уже было больно дышать, от чего-то засвербело в носу, будто я готова, готова заплакать. Я ведь даже не понимаю, о чём идёт речь. Коен отрицательно покачал головой, чтобы даже не думала шелохнуться. Он и так меня простить не может. В сердцах выругался император. Но если наш род прервётся, трон займёт кто-то другой. Может начаться борьба за власть. Ты этого хочешь? Я нет. Не могу допустить подобное. Тогда, хрипло отозвался регент, тогда поиск фей стоит начать за вашего хранилище, а не с библиотеки. Ответы могут быть в вашем прошлом. Я стал слишком стар и забывчив, сокрушённо произнёс император. Шаги отдалялись. По моей спине сбегали капельки ледяного пота, ноги подкашивались, и только когда двери хлопнули, я смогла нормально сделать вдох. Но Коин не спешил меня выпускать. Его глаза буквально горели синим разрушительным пламенем. Ничего не говорите, Кайрат, услышите? Я сам Медленно кивнула и облизала пересохшие губы. Я всё равно мало поняла, о чём император говорил со своим регентом, о чём-то очень нехорошем. Старшему принцу угрожает опасность. Вот что важно. Его хотят обмануть. Это я поняла безошибочно, и всё во мне воспротивилось этому. В душе вспыхнула злость. Слишком внезапная, незнакомая. И ещё кое-что. Выражение лица младшего принца стало ужасно сочувственным. Ни за что не показывайтесь нашему отцу на глаза. Найдите причину не ходить на аудиенцию. Вы поняли меня, Сейлин? Поняли? Да, выдавила сипло, сглотнув колючий сухой ком, застрявший в горле. До боли закусила губу и всё же шмыгнула носом. Книги мы отнесли в мои покои, и больше я их не покидала, отказавшись даже от ужина. Подслушанный разговор произвёл глубокое и неизгладимое впечатление, и теперь меня не покидало дурное предчувствие. Я чувствовала себя загнанной в ловушку, такой никчёмной и бесполезной, а поздно вечером в дверь комнаты постучали, заставив меня испуганно вздрогнуть. На секунду я даже оцепенела, не решаясь подать голос, не решаясь выдавать своё присутствие. А вдруг это его величество Почему мне нельзя с ним видеться? Почему? Мысли лихорадочно метались. Коген упоминал, что я похожа на фей. Может, дело в этом? Поэтому мне нельзя видеться с императором. Сумасшествие какое-то. стук повторился. Испуганно дёрнулась, переглянулась с Лётиком и молча, практически бесшумно, слезла с кровати. А если феи Действительно существуют. Что тогда? Тогда император обманет своего сына, вынудит Кайрата принять трон и супруга принца умрёт, если она не истинная. А что я знаю об истинных? Ничего. Кто это? Какая-то особенная женщина? Почему она может родить принцу сына и выжить, а другие нет? Столько вопросов. только в груди разгоралась уверенность, что я обязана докопаться до истины. Хотя, если подумать логически, вообще не должна вмешиваться в дела асуров, в дела чужой империи. Не стоит брать на себя слишком много. Не издавая лишних звуков, открыла дверь лоджии и тихо выскользнула наружу. Лютик глянул вниз и, издав «и-и-и», <связь> закрыл мордочку лапками. «Да, малыш», у меня тоже кружится голова от такой высоты. Но и нет желания нарушать слово данное младшему принцу. Я должна сделать всё, чтобы не столкнуться с императором. Звук открываемой в покои двери вынудил меня прижаться к холодной каменной стене и подняться на довольно широкие перила. Посмотрела вниз и зажмурилась. Тёплый ласковый ветер играл с моими волосами, наравя забраться под платье. Прижала юбку ладонями, Судорожно облизав губы, как услышала голос, Сейлин прозвучало весьма встревоженно. "Где вы?" Сейлин. Знакомый тембр голоса позволил облегчённо выдохнуть и испуститься на мраморные покрытия лоджии. Стеклянная дверь с грохотом раскрылась, являя старшего принца. Зрачок его глаз, так же как совсем недавно у младшего принца, был вертикальным. Взгляд пылахал пламенем, погровом, завораживающим. Сей принц запнулся, наконец заметив меня, сжал ладони в кулаки, а на прекрасном лице угрожающе дрогнули желваки. Вас не учили хотя бы отзываться, если к вам пришли? Сложно было ответить, например, что устали или заняты, только не говорите, что так сильно были увлечены видом города. Нет, я всё ещё слышала грохот собственного сердца у себя в ушах и не замечала никаких видов. Ведь всего минуту назад я совершенно серьёзно обдумывала вариант спрыгнуть с высоты третьего этажа, чтобы только защитить этого разъярённого мужчину. Простите, просепела сдавленно. Я думала, и как мне объяснить, почему я не отвечала? Коин запретил рассказывать Кайрату. Значит, нужно соврать? Но и врать я не привыкла. Прошу прощения, ваше высочество, что заставила волноваться. А я не волновался. Как-то слишком уж резко начал отрицать он. <кхе> Расстегнул ворот Калета и совершил глубокий вдох. Вы не спустились на ужин. Упрекнул, снова перейдя в наступление. Аппетита не было. И не обмануло вовсе. После событий в библиотеке кусок в горло не полез бы. Нужно было предупредить через камергера. Уже спокойнее, произнёс он. Заложил руки за спину и вернулся в комнату. Засеменила следом, потирая пальцами виски, пытаясь унять внезапную головную боль. Переволновалась, наверное. Так бы и сказали, что зачитались. Внезапно иронично хмыкнул принц, глядя на гору книг на секретере и на моей кровати. "Простите", повторила, опустив голову, и только сейчас заметила, что совершенно босая. Да и не платье на мне, как думала, а сорочка с кружевными оборками. Я ведь ко сну готовилась. Старший принц скользнул по моим ногам быстрым взглядом и посмотрел мне в глаза. «Часто вы дышите воздухом в таком виде?» «Не часто», — пробормотала теребя кружева на подоле. Лютик ткнулся мордочкой в мою щёку и пискнул, как бы спрашивая, в порядке ли я. «Я в порядке?» «Нет, не думаю». «Я хочу знать, что произошло на самом деле». Внезапно жёстко потребовал он, будто видя меня насквозь. Вскинула встревоженный взгляд и ответила максимально честно. «Вам лучше спросить об этом у младшего принца. Я, увы, ничем помочь не могу». И это было правдой. Всё, что я могла сделать для принца, это попытаться узнать как можно больше об истинных, о феях и не попасться на глаза его отцу. «Так и сделаю», — понимающий кивнул он. «А вы забирайтесь в постель. Ноги, наверное, замёрзли». Я распоряжусь подать ужин в ваши покои и чтобы принесли грелки. Горячий чай с мятой вам сейчас тоже не повредит. Спасибо, расплылась в счастливой, немного глуповатой улыбке, забираясь с ногами под пуховое одеяло. Лютик спланировал и приземлился на мягкую подушку, тут же, утопая в ней, потоптался и улёгся, накрываясь пушистым хвостом. Устал малыш. Принц тряхнул головой, Потёр переносицу и что-то пробормотав про неразумных ведьм, вышел. Странно, но после её встречи с ним мне стало гораздо легче, будто все тревоги отступили. Даже дышать стало легче, и боль в висках утихла.